Близость физическая, бездушевной, и обременительная, и так казалось Бобуру кощунственно. айша не осветила души его, не зажгла в нем и мужской страсти. Поэтому, занятый государственными делами, он часто проводил ночи в собственной опочивальне. Да и по обычаю, теперь уже придворному, властитель лишь в некие особые дни получал возможность Ночевать вместе с женой. Так поступал и отец Бабура, Мирза Умаршейх. К чести Айши надо сказать, что она сама чувствовала неловкость и тягость их отношений. Сама страдала от сознания, что она не та жена, которая нужна и которую полюбил бы горячо Бабур. Айша Бегим налила чай из пунцового чайника в золотую пиалу и протянула ее Бабуру совсем еще детские руки и дрожат от страха передо мной что ли подумал бабур спасибо виновато произнес он единственное слово он и в самом деле чувствовал себя виноватым девушка когда-то взлилейная им в мечтах на колени которые он желал преклонить голову сидела сейчас перед ним стыдливо угнетенно будто с чужим Ну, не та девушка, но все же. Женщина Чошнагир внесла на золотом блюде кебаб, пряно пахнущий тмином. Было ей, по-видимому, лет пятьдесят, но косынку она накрутила на себя игриво на бекрень. Увидев постные лица застенчивых молодых, пошутила. О, повелитель, разве молодой муж не должен развлекать молодую жену? Ай, сколько интересного вы знаете! Говорят, прибыли послы из Самарканда. Какие-то добрые вести принесли они с собой. Запах шашлыка, отлично приготовленного из нежного джейраньего мяса, смешался с запахом тмины, когда Чошнагир сняла крышку. Э, Бигим, будьте и вы повеселее! Такая счастливая молодость дается раз в жизни. Надо пользоваться ею, Бигим Джамп. Вот когда состаритесь, как я, сладко вспомните об этих днях». И, посмеиваясь, играя бедрами, вышла из комнаты. Айша совсем потерялась. «Отведайте. Бегим. Ну-ка». Бабур протянул руку к блюду, но не взял мяса. Ждал, пока возьмет жена. «Нет, что вы. начинаете вы», – прошептала она. «Ладно, вот, беру. Давайте теперь вы». И шашлык не развеселил их. Снова перешли к чаю. «Бегим, вы еще не соскучились по одному городу?» Айша Бегим чуть смелее посмотрела в лицо Бабура. «По Самарканду, да? Соскучилась. Если будет на то воля Всевышнего, летом поедете в Самарканд. Хорошо бы, но как же я поеду одна?» Нет, с помощью Аллаха возьмем Самарканд и все переедем туда. Переедем? А кому останется Андижан? Пока Мерзе Джахангиру, ответил Бабур. И сразу помрачнел. Айша Бегим ничего не понимала, удивленно вздымала брови. Разве мало несчастья пережил Мерза Бабур, пока отвоевывал Андижан? И вот тебе на, теперь добровольно хочет оставить Андижан. «Хотя я соскучилась по Самарканду, — сказала Айша-бегим, — «но предпочту мирную жизнь здесь, в вашем отчем доме». Когда она вот так открыто стала говорить с ним, ее лицо показалось Бабуру привлекательным. «Да-да, я и вас убедительно прошу, повелитель мой», — продолжала Айша-бегим, постепенно разгораясь. «Вы много помучились, а Самарканд без боя не откроет ворота». Пожалейте себя. Не ходите в поход, прошу вас. Разве нынешнее наше положение достойно меня и вас? Почему вы так говорите? Ведь вы в своей стране, и здесь вы повелитель. Бабур иронически улыбнулся. Повелитель я только на словах, сказал он, и, вынув из-за пазухи сложенную в четверо бумагу, протянул Айшебегим. Все последние месяцы Бабур ощущал острую необходимость доверить бумаге свои душевные переживания и почти каждый вечер писал стихи. На этом листке он записал одно четверостишее. Айша-Бегим расправила лист, пробежала глазами по строчкам. Надежды на людей, прильнувших к трону, нет. Исчезли верности законы. Бедный свет. Бабур, стань лучше захудалым беком. Двух шахов под одной короной хуже нет. О, повелитель, поздравляю вас с хорошим стихотворением. Благодарю, но вы поняли меня? Поняла. Вас тяготит, что мерза Джахангир создал в Ахси второе государство, да? Единое раньше раздвоилось. Бегим. Не Джахангир тому виной. Джахангир еще ребенок. Ахмат Танбал. Али Дузбек. Мятежные сильные беки против меня. Бабур начал рассказывать о своих сложных отношениях с Али Дузбеком. В прошлом году он, Бабур, лишился всего, она знает жил на юге, в Уратюбе, у подножья Туркестанского хребта. И вдруг от Али Дузбека прискакал гонец. В то время Али Дузбек был правителем Маргеллана и с Танбалом поссорился. «Если Мирза Бабур простит мне вину, простит, что я открыл андежанские вороты этому псу Ахмаду Танбалу, то пускай он прибудет в Маргеллан, я открою ворота ему». Так передал слова Дузбека гонец. Через два дня Бабур ночью прибыл в Маргеллан. Али Дузбек сдержал слово. Бабур воспрянул. И вскоре с помощью Дузбека овладел и антижаном. Великодушие за великодушие. Нет, Бабур решил проявить еще больше великодушия. Назначил Али Дузбека на место Касымбека. И что же? Али Дузбек переманил на свою сторону большинство беков и вскоре оставил Бабуру лишь видимость власти. Косымбек же все это время оставался неразлучно при Бабуре. Однажды Косымбек привел доказательство нового сговора Али Дузбека с Ахмадом Танбалу. Сторонники Дузбека обвинили Касымбека в клевете. Пригрозили, что Бабуру будет плохо, если будет плохо Дузбеку. А где-то рядом точит на него меч Ахмат-Танбал, ищет повода, чтобы вторгнуться в Андижан. Найдется такой повод, и все враги извне и изнутри объединятся. Что будет тогда? Бабур, стиснув зубы, вынужден терпеть козни Али Дузбека. Сил нет у него, мало сил, чтобы победить врагов. «Али Дузбек и Ахмат Танбал словно пауки опутывают меня», сказал Бабур Айшебегим. «Хочу разорвать паутину, вырваться отсюда, иначе станем пищей для пауков». «Повелитель мой, и в Самарканде у вас не врагов, Если вновь начнется война, в Самарканде и друзей наших немало. Посланник оттуда звал вас в столицу. Этот разговор с посланцем из Самарканда должен был храниться в глубокой тайне. Между самаркандскими беками и султаном Мали усилились разногласия. Беки во главе с Мазидом Тарханом со своими нукерами покинули город. Тысяча воинов с нетерпением ждет Бабура в Ургуте. Тысяча воинов, и готовые на все бейки, сила нешуточная. Овладевший недавно бухарой Шейбани-хан целится теперь на Самарканд. Если Бабур быстро не прибудет туда, султан Али может сдать столицу Шейбани-хану. Наслышанные про кровожадность Шейбани Люди готовы открыть городские ворота Бабуру. Воспользоваться этим благоприятным для него поворотом в игре, устроенной судьбой. Посланец и вправду приглашал нас в Самарканд, ответил Бабур Айшебегим, мало что говорящей фразы. Но ведь султан Али так просто престол не отдаст. Значит, снова война, снова опасность.